Второе курсами с Сэммерс вы тоже не сказать, что блистали интеллектом, и не отличались усидчивостью на уроках. Но экзамены я всё же сдала, пожала плечами. И тоже на отлично с первого раза, усмехнулся он. Вы совершенно правы, декан Крисвил. Я сдала их с первого раза и на отлично. Да, я тоже не отличалась прилежностью на втором курсе, потому что через несколько месяцев после смерти Присси, и сейчас мой брат Вернее, сперва он попал в неприятности, которые вылились в то, что брат перестал возвращаться домой. А потом к нам явились трое с траурными лицами и удостоверениями особой королевской службы и объявили о его гибели. После этого отец окончательно закрылся в своей лаборатории, перестав оттуда выходить, а мама просто не выдержала. Сдалась. Две страшные потери настолько её подкосили, что она потеряла связь с реальностью и мне стало не до учёбы. Наконец всё более-менее наладилось, маме подобрали нужные лекарства, правильные заклинания и отличную сиделку. А я научилась жить с чувством потерям, казавшейся мне огромной чёрной дырой в груди. Нет, не так. Я стала обладательницей целых трёх дыр, появившихся со смертью Приси, исчезновением Тобиаса и болезнью мамы. Потому что к равнодушию отца я привыкла уже давно. Тогда-то я и взялась за учёбу. Мне больше ничего уже не мешало. Наоборот, хотелось поскорее покинуть стены опустевшего, осиротевшего дома, в котором никому не было до меня дела. Потому что мама либо спала, либо пребывала в мире иллюзий, а отец витал где-то высоко, в тонких и запредельных слоях своей высшей магии. Третий курс я закончила на отлично по всем предметам, да и экзамены сдала с лёгкостью. И нет, я не собиралась рассказывать об этом декану. Я вообще ничего не собиралась ему рассказывать. «Откуда взялись эти оценки?» — холодно поинтересовался он. «Третий курс — сплошные десятки. Ни одной девятки или восьмёрки, мисс Саммерс, а десятки, и превосходно по всем предметам. Как вы можете мне это объяснить?» «Очень просто, господин декан», — заявила ему. «Я могу объяснить вам это очень просто». «У меня было превосходно по всем предметам. Что уж тут непонятного?» Он усмехнулся, судя по его взгляду, не поверил. «И всё же скажите мне, за какие именно заслуги, мисс Сэммерс? Или же с вашей стороны это были услуги?» Я округлила рот. Теперь пришло время не поверить своим ушам уже мне. То есть он хочет сказать, что я... Моё отношение к учёбе изменилось. Я взялась за ум и ничего другого. Отрезала я. «Вы — родственница ректора Гордвилла из Академии Грно?» — поинтересовался декан. «Или же нашего ректора Малерса?» «Я не состою в родственных отношениях ни с одним, ни с другим». Даррен Крисвилл склонил голову, и в его серых глазах появился лёд. «Давайте отложим внезапный проблеск вашей осознанности и внезапно улучшившуюся успеваемость, мисс Саммерс. Объясните мне другое» по какой оказии даже без вступительных экзаменов вы были зачислены на мой факультет. Когда я спросила об этом у ректора, тот посоветовал мне заткнуться и не стал слушать мои возражения. «Я хочу знать, мисс Саммерс, как именно вы перед ним выслужились?» На этот раз я не нашла, что ему ответить, потому что в начале лета пришла к своему ректору, сообщив, что хочу перевестись в столицу. Тот кивнул Вскоре я получила от него рекомендательное письмо, после чего он отправила запрос в Академию магии Хальстата. Ещё через два месяца Бельгаш принёс с почты письмо со столичным штемпелем. Вот и всё. И теперь я стою здесь, в башне факультета людской магии, вынужденная оправдываться, а декан строит предположение одно нелепее другого. Начал с того, что я дура. Затем обвинил меня в том, что я пользуюсь родственными связями, которых у меня подавно не было. Но и на этом не остановился. Предположил, что я оказываю особые услуги. «Вы не имеете ни малейшего права меня оскорблять», — заявила ему холодно. «Так что ваши грязные мысли и намёки держите при себе. Если вам кто-то и оказывает подобного рода услуги за оценки или же чтобы выслужиться, пусть это останется на вашей собственной совести». «Не стоит приписывать свои грехопадения другим». Даррен Крисвелл изменился в лице, мне показалось, что я порядком его задела. Но мне было всё равно, разозлилась я не на шутку. Ну что же, драконы меня презирают, однокурсники ненавидят. А теперь я настроила против себя ещё и декана. Учебный год начался отлично. Тут уж не убавить, не прибавить. Единственное, в чём можно меня обвинить, это в том, что я не сидела сложа руки. Вместо этого отправила письмо в вашу академию. Или же вы решили упрекнуть меня в том, что я провинциалка, поэтому должна знать своё место и столичным я неровня? Декан молчал, рассматривая меня крайне внимательно. Но я и не думала тушиваться под его взглядом. Мне пришло письмо с приглашением, вот оно. И показала ему свиток, внутри которого была печать и подпись ректора. Так что разбирайтесь во всём сами, господин декан, без меня. Признаться на миг мне захотелось зашвырнуть в него этим письмом, затем развернуться и уйти, громко хлопнув дверью. Но ничего подобного делать я не стала. Глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться и прийти в себя, после чего на ватных ногах, но с гордым видом прошествовала мимо Даррена Крисвела и положила свиток на его стол. Мне надо было остаться в Академии Хальстатова, что бы то ни стало. Но письма декан так и не раскрыл. Мне показалось, он всё ещё переваривал мою гневную отповедь. Вместо этого сделал шаг навстречу, после чего остановился рядом и уставился на меня сверху вниз. Он оказался почти на голову выше меня. До меня долетел его запах — крепкого мужского тела, едва уловимого терпкого парфюма и ещё высшей магии. Кристально чистый, людской. У декана был сильнейший магический дар. И всё вместе это подействовало на меня завораживающе. От его запаха и близости ноги стали не только ватными, но я их почти не чувствовала. Голова закружилась, а в животе всё принялось скручиваться в тугой узел. «Значит, не боитесь», — кивнул декан, кажется, не заметив моего ступора. «Ну что же, мисс Саммерс, раз так, то я даю вам две недели». «На что именно вы даёте мне две недели?» поинтересовалась у него охрипшим голосом. «Вы продержитесь здесь не больше двух недель. Подозреваю, прибежите ко мне уже через пару дней, прося перевести вас обратно». На это я, не выдержав, всё-таки усмехнулась. Похоже, он ещё не понял, с кем имеет дело, и насколько упрямым у меня может быть характер. Вам весело, мисс Саммерс? «Очень, господин декан», — не удержалась я от сарказма. В его серых глазах что-то промелькнуло, но тут же исчезло, словно в голову пришла какая-то мысль, которую декан, впрочем, быстро отверг. «Мне хотелось бы ошибаться, но, к сожалению, это всё те же две недели, мисс Саммерс. И это максимум, беря во внимание ваше упрямство и настойчивость. Вам не стоило задевать драконов. Подозреваю, они сделают вашу жизнь невыносимой, и тут уже никто не сможет вам помочь». На это я подумала, что существовал и другой вариант развития событий. Тот, в котором я сделаю жизнь моих обидчиц невыносимой, и им тоже уже никто не сможет помочь. Но Даран Крисвелл почему-то его не рассматривал. «А что, если я задержусь здесь, скажем так, до окончания пятого курса? Закончу Академию магии Хальстата с отличием. Хотя нет, мы забегаем слишком далеко. Что будет, господин декан, если ваше предсказание не сбудется?» и через две недели я, как ни в чём не бывало, продолжу ходить на лекции, и никакие драконы не станут мне в этом помехой. Кажется, я порядком наглела, решив заключить с ним пари, но и декан тоже не был образцом примерного поведения. «То есть вы хотите со мной поспорить?» — удивился он. Я кивнула. «Именно так, господин Крисвелл. Если я проиграю, вы всё равно останетесь в выигрыше. Я уберусь отсюда сама, и вам больше не придётся ломать голову». В чём загадка моей отличной успеваемости? Почему меня приняли в Хальстад без вступительных экзаменов? И с кем из ректоров я состою в родстве? Но если я всё же выиграю тогда...» «И что же тогда?» — поинтересовался он, а в голову мне тотчас же полезли разные всякие глупости. Совершенно глупые глупости, потому что на этого мужчину, несмотря на его обидные слова и предположения, всё равно было приятно смотреть а ещё стоять рядом с ним, удыхать его запах и ощущать его физическую и магическую силу. Говорю же, глупые-преглупые глупости. «Вы расскажете мне, что это за камни», — стукнула в голову мысль, за которой я тут же ухватилась, а потом озвучила за неимением лучшего. И «Ещё то, что вы пытаетесь с ними сделать. Артефакторика никогда не была моим любимым предметом, хотя экзамен за третий курс я сдала на отлично. Мне бы хотелось узнать побольше». Немного подумав, декан кивнул, а я в следующий момент уже обругала себя за то, что ему навязывалось. Сдался он мне со всеми своими камнями, а ещё взглядами и грязными намёками. К тому же, если уж навязываться, то можно было сделать это с большей пользой, а не расспрашивать у него об артефакторике. Затем с его стороны последовало небольшое введение в учебный процесс, после которого я получила документ о зачислении. Свиток с размашистой подписью и магической печатью. С этим свитком мне следовало отправиться за расписанием занятий, после чего получить книги в библиотеке и топать на склад к который выдаст мне форму. После этого следовало договориться о комнате в общежитии факультета. Насколько я знаю, мест в общежитии хватает, мисс Саммерс, так что на улице вы не останетесь. На это я подтвердила, что меня уже усыновили. «В смысле, удочерили, и я буду проживать в одной комнате с Лоурен с четвёртого курса, чью фамилию я не знала, и проживать значительно дольше, чем две недели». «А вы бойкая, Самерс, — усмехнулся Дарин Крисвелл. «Кстати, скажите мне, что именно вы не поделились с драконами?» «Им не понравилось моё нижнее бельё, господин декан», — отрапортовала я, на что он снова усмехнулся. Затем, обойдя стол, выдвинул верхний ящик, из которого достал третью мою нижнюю сорочку, которую я уже успела оплакать. Хорошо, пусть не оплакать, но решила, что больше никогда её не увижу, потому что ту прихватили демоном для своих демонических целей. Надо признать, это была самая красивая из всех сорочек, которые у меня водились. Её подарила мне мама на шестнадцатилетие, но я ещё ни разу её не надевала. И теперь Дарен Крисвелл держал мою сорочку в руках, не спеша отдавать. «Так и быть», — не выдержала я. «Если она вам приглянулась, господин декан, можете её у себя оставить. Пользуйтесь, мне нисколько не жаль. Хотя она вам, наверное, узковата в груди и немного коротковата. Но магии всегда можно наставить в боковых швах и добавить к подолу». Он издал гортанный смешок. Эту вещь сняли с крыши старой башни мисс Саммерс, где она провисела, подобно белому флагу, больше часа. Так что впредь смотрите хорошенько за своим нижним бельём. Но скажу я вам, вы ещё та заноза. «Колючка» — вырвалась у меня. «Что вы сказали?» «В детстве брат называл меня колючкой», — пояснила ему. «Значит, колючка в Академии магии Хальстата», — усмехнулся декан. «Ну что же». «Посмотрим, что из этого выйдет, мисс Саммерс. Но всё же для вашего собственного блага. Постарайтесь держаться подальше от драконов». «Это вашим драконам я бы посоветовала держаться подальше от меня, господин Крисвелл». «Ещё один смешок». «Я могу идти?» — невинным голосом поинтересовалась у него. «У меня ещё много дел. Нужно задурить всем голову в деканате. Довести до нервного приступа костеляншу, да и библиотеку не обойти стороной. К тому же я хотела посмотреть, как идут дела за игровой доской в Дейгардиш, в актовом зале. И уже очень скоро, дождавшись кивка декана, я получила разрешение покинуть его кабинет. Правда, Лоурен снаружи не оказалась. Меня никто не ждал, поэтому я поплелась в сторону деканата в гордом одиночестве.